Глаза безбородка оледенели и он словно плетью ударил старика угрозой: "Отче, а не думаете ли вы, что за эти слова мы тут же можем выпустить из вас душу?" Старик вздрогнул, прикрыл глаза с презрением посмотрел на проходимца и твёрдо ответил: "Кто загубил свою душу, завещав её нечистому, загубит и ещё чьют". И ещё одно тебе скажу. Садясь на ханство, думай о двух карах небесной и земной. Если бы вы были не таким старым безбородька, захлебнулся ненавистью, сам бы вас подвесил в застенке на крюки. Отец Борис отшатнулся, упёрся седой головой в святых и непримиримо взглянув на безбородька изрёк: Сколько живу, а такого палача вижу впервые не испекла ли ты родом изыди порождения ехидные изыди мелкотравч ты умишка изыди чернозрячий безбородка сатанел сунул руку в топыренный карман но передумал обернулся и пригибаясь выскочил из дома угу не то ему не то патриарху изображённому с панагией и потеряницей Пробормотал край с агроном, безнадежно покачал омертвелой головой и зашелистел словами, словно сухими листьями. У меня отец тоже был батюшкией. Не верю чада, обрезал старик. Почему же? А ты подумай, если у тебя мозги не вывихнутые, и вырви изнутра нечестивость. Лучше колекой стать, чем пойти за такими. И кивнул головой на дверь. Сожаление о чем-то утраченном промелькнуло на померкшем лице Рагини, и даже Ёжик на подбородке подернул с печалью. Наложите отче Епимею на покубленные души коснулся рукой своей щетины. Придешь в другой раз. На что-то намекнул старик и положил руку на серебряные застежки закрытой библии. Назад они возвращались, будто с похорон. Ох и попа имеем. Никак не могу успокоиться без бородьки. Такой в подполье может пойти. Забыл я попугать его приказом начальника штаба Верховного командования вооружённых сил Германии Кейтеля. Слыхал о нём. А Кейтель слыхал, а о приказе не знаю. Так слушай, что там чёрным по белому написано. Я это выучил наизусть. Немцам, значит, наличное вооружённых сил для поддержания безопасности хватит только тогда когда всякое сопротивление будет караться не судом а системой террора которая будет достаточной для того чтобы уничтожить в населении все попытки сопротивления командиры должны найти способы для исполнения этого приказа путём драконовских казней слышите драконовских драконовская порода неопределённо будто сквозь дымоту сказал рагеня ты о чём зазвучало угроза в голосе безбородька о том что вы читали как стихотворение когда доехали до двора лесника безбородька хмуро изрёк так вот симён принимай на ночлег полицаи пусть спят в клуне а мы в хать ночуете Безучастно ответил лесник, понимая, что гибнет его доля. За пол цены или за даром продал ее. Только часового поставьте. Поставлю. Эх и ночь. Глянул на небо Безбородька. Забраться бы к какой-нибудь потаскушки, да и заснуть у нее под боком. На эти слова Рагина скривился и с отвращением отвернулся от Безбородька. В хате гости снова набросились на еду и на горилку, но теперь больше всех пил лесник, чувствуя, как в голове начинает кружиться ярмарка. Безбородка смотрел на него, смотрел и наконец не выдержал: "Ты что, Семён, так заливаешь макрухой?" "Страх?" "Нет, не страх, а безволие и то, что осталось во мне от человека". либо что наша жизнь один обман, одно лицемерие. Во всём, резко спросил Безбородько, сжимая в руке стакан с горилкой. Считайте во всём, кроме женщин. Если бы не женская верность, то не было бы у нашей души ни одного доброго пристанища. Снова вспомнил свою непостижимую мечту, которая навеки пренебрегла им. Может быть, с нею и его жизнь не попала бы в такие тиски. Мезбородко не ожидал такое услышать от магазинника, который с молоду был падок на девушек и молодиц. Что же это означает? Запоздалые раскаяние или тоску по той добродетели, что миновала и его? Это тебя всеночные сантимент карают? Почему же сантимент? Глухо возмутился магазинник. А потому что уже настало время, когда в других странах даже писатели не вспоминают о женской верности. Скоро и у нас по ней справят поминки. Время высокой техники и чистогана расцлевают всё, и женщину тоже. Не даром кто-то сказал: красоту даже ум не может одолеть, а деньги могут. Философия за всегда тев в борделях не выдержал Рогиня. и презрительно оглядев Безбородька, поплелся спать в каморку. Председатель районной управы взглянул на лесника и бросил вслед агроному: "Тип, не из тех ли, что сюда гавкнет, а туда тявкнет?" Магазинник тоже захорохорился: "Что-то вам сегодня никто не может угодить, даже женщины." а что вы о своей бывшей жене можете сказать вы ведь так искали её а теперь забыли вспомнил ту чернявую что когда-то так поразила его не забыл неожиданно погрустнели безбородького клейма глаз когда приехал сюда сразу же бросился разыскивать хозяйку её квартиры мои полицейи шамполами секли Время от времени отдыхаю, кровь аж на стены летела. И она наконец созналась, что моя не поехала в эвакуацию, а осталась тут, или в партизанах, или в подполье. Ещё по знакомству и в вас пулю влепит. Не шути так страшно, повторил слова, когда-то сказанные лесником. Я весь район как стажок перетряхнул. А её найду. Вот поговорили. А теперь пора спать. Пора. Только посмотрю, стоит ли часовой. Когда магазинник проснулся и шомполкой вышел на подворье, солнце в лесах уже заплетало косу. Так о небесном светиле когда-то говорила его тихая жена. Но не она. А чёрное склокоченное гнездо ворона привлекло его внимание. Лесник приложил к плечу ружьё, прицелился, греннул выстрел вдрогнуло вороново гнездо. Из него посыпались обломки веток и чёрные перья, но ворона в гнезде не оказалась. Между деревьями качнулась кряжестая фигура без бородок. Ты с кем воюешь, Семён? с вороном. Суеверие, может и так. А почему проспал? Это хмель во мне проспал. Мы вчера не поскупились на него, но ну, особенно ты. А куда ж делись твои ульи? кивнул головой на опустевшую пасеку. Должен был спрятать от разбою. Ты ещё возьми до да при немцев брякнет такое. Тогда вволю хлебнёшь лих. А кто теперь не хлебнет лиха? Чем будем завтракать? О корком, пан, и благодетель высокую уважаемый. Его слезы и сейчас стоят у меня перед глазами. Женские так не стояли. Засмеялся безбородька. А с чего ты начнешь свою работу как староста? Убегу из леса, чтобы не оставить тут голову. Только прошу тебя перед бегством приготовь хороший ужин барону. Какому барону? Ты ж верно слыхал, что в наши края из Верхней Померании приехало на постоянное жительство барон. Он сейчас подбирает себе такие земли, чтоб был и тучный чернозём и речка и луг и лесок. Уже будто и нашёл возле водочного завода. А строиться хочет там, где когда-то был замок. чтоб стариной пахло